Фрагмент интервью доктора психологических и педагогических наук заслуженного учителя России профессора Артемьева Игоря Петровича. Ведущий. Игорь Петрович, спасибо, что приняли наше приглашение. Очень рада видеть вас в нашей студии. Артемьев. Ради ваших подкастов я всегда готов найти окошко в своем графике. «Вы делаете большое дело, разбираясь в тех вопросах, которые, как я считаю, достаточно освещаются в рамках стандартных образовательных программ». «Ведущий, для тех, кто к нам только что присоединился, напомню, что тема нашего стрима – это феномен визитера или ходака, как его называют некоторые». «Игорь Петрович, кое-кто даже называет его мессией». «Ведущий, а вот кстати. Вы как один из людей, которые имели возможность лично с ним общаться. Как вы считаете, может ли он так называться? Ведь его влияние на нашу культуру и социальную сферу огромно. Это отмечают все специалисты. Игорь Петрович. Нет. Пауза. Ведущий. То есть просто нет? Вы не могли бы пояснить свою точку зрения, почему однозначно не мессия? Игорь Петрович. Одна из причин, почему я с такой охотой сегодня пришел сюда, заключается в том, что мне бы хотелось окончательно развеять миф о его якобы нечеловеческой природе. Ведущий. Миф? Но ведь данные органов, которые недавно стали доступны широкой публике, довольно недвусмысленно говорят. Данные. Это всего лишь данные, понимаете? Про любого из нас при желании можно составить такой комплект данных, выдернув их из контекста что мы даже собственным детям покажемся монстрами. Ну, как же некоторые совершенно очевидно необъяснимые моменты, например, с его лицом? Важное уточнение, пока не очевидные. Я сторонник научного подхода. Ведущий. Хорошо, допустим. А позвольте личный вопрос. Скажите, вы верующий человек? Игорь Петрович. Я агностик, но с большой симпатией отношусь к традиционному православию, И это, кстати, одна из причин, по которой я не желаю принимать заведомо неверные точки зрения людей излишне подверженных экзальтаций. Пауза. Экзальтации? Да, именно экзальтации. Ведущий. С учетом вчерашнего выступления премьер-министра, смеется. Впрочем, мы отвлеклись. Э, так кем вы его считаете? Игорь Петрович. Тем, кем он и является на самом деле. Человеком, разумеется. Ведущий. И ни разу за все время общения у вас не возникло сомнений в этом? Игорь Петрович, ни разу, ведущий. А расскажите, как вы впервые встретились? Уверен, далеко не все зрители знакомы с этой историей. Пауза. Игорь Петрович, что ж, вы правы. Почему бы и не рассказать? Дело было в Питере, на Литейном. Стояла необычная жара и сушь. Я шел к Чернышевской, когда заметил его. Поначалу думал просто пройти мимо. Он походил на очередного питерского фрика, но потом я все-таки решил остановиться. «Извините, что перебиваю. А в то время вы учились в пединституте, верно?» «Нет. Я учился в ЛЭТИ на втором курсе. На программист. Собственно, именно знакомство с ним привело к тому, что я нашел свое истинное призвание». «Ясно, спасибо». «Вернемся в то питерское лето. Вышли к метро по своим делам, и тут увидели его. Почему решили остановиться?» У него был такой вид потерянный, и в то же время его сложно было назвать беспомощным. «Знаете, обычно у людей, попавших в трудную ситуацию, появляется такой заисквищий, просящий взгляд. Прохожие избегают его». Это на уровне подсознания. От такого взгляда веет болью и неприятностями. Тут же было нечто другое. Да, было понятно, что человек растерян и нуждается в помощи, но в то же время взгляд был у него уверенный. Это сложно объяснить, как будто он нисколько не сомневался, что эту помощь получит.